Глава тринадцатая. Кэссиди. Почти опоздав к назначенному времени, увидела Жанна, подпирающего стены около вывески. Остановилась, отдышалась и спокойно к нему подошла. «Давно ждешь?» — неловко спросила я. Парень никак не отреагировал, рассматривая меня, отчего стало еще более некомфортно. Захотелось спрятаться. Жан, — не выдержала я. — А? — Нет, недолго, — очнулся он. — Прекрасно выглядишь. — Спасибо, — улыбнулась в ответ. Жан спрятал руки в карманы и немного покачнулся. Опустилась тишина. — Пошли в зал? Он указал на небольшую дверь позади себя. — Да, — согласилась стараясь избежать неловкости. За дверью была лестница вниз. Свет немного мигал, но хотя бы было чисто. Помещение за лестницей поражало масштабом. Конечно, это не зал распределения, но все же. Везде были раскиданы подушки, на которых уместились жители. Гайки не было, где упасть. Жан ловко влился в толпу и нашел наши места, Выглядел он более спокойным и не осматривался по сторонам. «Часто здесь бываешь?» — спросила, стараясь сесть на подушку так, чтобы юбка не задралась. «Пару раз в месяц», — пожал он плечами. «Наше положение в обществе слишком сильно различалось, из-за этого мне опять стало не по себе. «Хочешь пить?» — неожиданно спросил он заставив меня немного подпрыгнуть. «Было бы неплохо», — улыбнулась я. Жан кивнул и скрылся из виду. Мое внимание привлек экран, больше домашних, но меньше распределительного. Саймон рассказал, что считывающих экранов всего три на каждый класс общества. Более никаких аналогов. Ко всему прочему, у экрана был еще процессор, который находился в столице, хотя где именно мало кто знал, как же богачи любят секреты. Вернувшись, Жан протянул мне стакан. На вкус поняла, что это приятная подслащенная вода. Свет выключили, и зажегся экран. На следующие два часа полностью выпала из жизни, внимательно следя за действиями персонажей. Судя по всему, фильм был старым фантазии о целых куполах, телепортах и любви между капитаном шатла и девушкой-механиком. Капитан был душкой, а вот девушка ни разу за весь фильм так и не смогла правильно взять в руки гаечный ключ. Фильм закончился счастьем всех персонажей, что тоже не вызвало особого доверия. По виной столпе выплыли на улицу. Погода таки испортилась, уже зажгли фонари-осветители. «Хороший фильм», — вздохнул Жан. «Согласна. Интересная вариация работы экранов, с скоростных шаттлов и телепортов. Правда, не думаю, что такие принципы действия реальны», — задумчиво произнесла я. «Мне больше понравилась сюжетная линия», — произнес Жан. «Капитан и правда был милым, но девушка играла плохо», — вздохнула я. «Правда? Я ничего такого не заметил». — пожал он плечами. — За беседой почти дошли до дверей приюта. Там все еще горел свет. — Спасибо тебе за приглашение. Это был хороший вечер. Вынесла вердикт в целом этому дню. — Ага, — буркнул он, опять сложив руки в карманы. Развернулась, чтобы уйти, но Жан меня окликнул. Кэсси взволнованно позвал он и вытащил что-то из кармана. — С днем рождения! В моих руках оказалась спиралевидная заколка с бронзовым отливом. Недолго думая, надела ее на волосы. «Мне идет?» — хитро улыбнулась я. Жан сделал шаг вперед, оказавшись настолько близко, что я почувствовала его дыхание. «Очень!» — серьезно ответил он и поцеловал меня в щеку. «Начала отчаянно краснеть!» «До завтра», — шустро сказала я и сорвалась с места. Вечер все-таки был замечательный. Хорошее настроение ушло, как только переступила порог дома. Несмотря на позднее время, никто не спал. Ханна встретила меня у порога, выглядела она серьезной. Схватила за руку и потащила на кухню. Там за столом сидела девочка лет двух или трех, Красные глаза говорили о том, что недавно она плакала. «Привет!» — поздоровалась я. Девочка в ответ сгорбилась. Вия держала ее за руку и пыталась подбодрить, другие расположились по всей кухне. Даже Дана спустили в коляске. Вид у всех был недовольный. Поняв ситуацию, тяжело вздохнула. Снова кого-то здесь бросили. «Как тебя зовут?» — улыбнулась, подойдя к ребенку. «Элли», — тихо ответила она. Осмотрела ее с ног до головы, серьезных внешних дефектов нет, может, что-то внутри. Ребенок поднял на меня взгляд, и я чуть ли не выругалась. Ее глаза немного косились друг на друга. «Это все?» — стараясь держать злость, спросила я. «Да», — ответил мне Чак. С ней была карта. Шустро подорвалась к столу и взяла в руки злосчастный блокнот. Совершенно здоровый ребенок. В груди поднялась ярость, но заметив, что мои действия ее пугают, постаралась успокоиться. Все будет в порядке, мы тебе поможем, улыбнулась малышке. Думаю, нам стоит продолжить завтра. Все устали, день был тяжелый. Мягко сказала Вия и помогла ей слезть на пол. «Кэсси, хочешь занять комнату Киры?» Я предлагала Ханне, но она отказалась. «Хорошо», — кивнула я. «Вещи перенесу завтра». Вия мне кивнула, улыбнулась и повела Элли наверх. «Жестокий, бессовестный!» — начал Раф, но Ханна ударила его по руке, наградив жестким взглядом. «Да иду я спать!» Мелкие уже засыпали на ходу, так что тоже потащились следом. Чак подхватил костыль и помог Зирку подняться. Нам с Ханной выпала задача помочь Дану, который виновато улыбнулся. После этого Ханна тихо проскользнула в комнату, а я отправилась в коморку Киры, где все примыкало друг к другу. Кровать, тумбочка, шкаф и маленькое круглое окно. Места хватало только, чтобы поворачиваться по направлению к нужным предметам. Начали за здравие, закончили за упокой. Буркнула, плюхаясь на кровать. Теперь у Вив опять начнет болеть голова от финансового вопроса. Может попросить Саймона повысить зарплату? Это будет не очень нагло. Вытащила из кармана инструменты. Они были блестящими и красивыми. Положила их на тумбочку и решила подумать обо всем завтра.